Глава 8. Откровение на святой Елене. Пройдут года, останутся позади Россия, Лейпциг, Ватерло, и вот на острове святой Елены, в предчувствии скорой смерти, Бонапарт поведает верному Ласказу, последовавшему за ним в изгнание, что под Сбодуновым пречистая дева явила чудо. А как иначе можно Ласкас объяснить такое? Один единственный батальон, да ещё и не французами укомплектованный, переломил ход сражения, взял русскую батарею и обратил в бегство целую дивизию под командованием князя Долголедеева. Если верить биографам императора, он, делая эти откровения, втыкал булавки в восковую фигурку, изображавшую Сэра Хадсона Лоу, коварного англичанина, которому правительство его британского величества поручилось стеречь о при удобном случае доканать. человека на протяжении 20 лет игравшего в кегле коронами европейских монархов. Здесь на этом маленьком затерянном в просторах Атлантики островке, Банапарт долгими зимними вечерами вспоминал былое, а Ласкас и Бертран, сохранившие ему верность, упивались выдержанным портвейном и воспоминаниями о славном прошлом, и заносили их на бумагу, делая достоянием потомства. Кои какие его суждения проливают свет на тёмные закоулки истории и выявляют новые, доселе неизвестные грани исторических личностей. Так, например, оказывается, что Веллингтон это всего лишь надутый спесью тупоумный строевой сержант. Фуше последняя каналья. Талейран крыса из клаки. А Меттерних с его изворотливостью следовало бы родиться французом. Обращался Бонапарт памятью и к более интимным моментам. Вот, скажем, ножки Дезире. «Ах, какие славные ножки! Можешь мне поверить, Ласкас, в славе я кое-что понимаю. Жаль, что достался ей в мужья этот проходимец Бернадот. А ведь куда взлетел под конец, а? Подумать только, сел на шведский престол, а ведь рожден был с дарованиями стеклодува. Повезло так повезло». Что же касается принца Фердинанда, сына короля Карла IV, то скажу тебе, Бертран, он был полнейшим ничтожеством. Я расквитался с испанцами сполна и с лихвой, когда после войны дал им этого борова в государе. Вы хотели Фердинанда VII? Вот и кушайте на здоровье. Знаешь ли, Лоскас, держа его в плену в замке Валансе, я не сразу узнал, сколько в нём росту, потому что он всегда ползал ко мне в кабинет не иначе как на карачках. Многообещающий был пренёк. Перестрелял потом, кажется, пол Испании. Вот и получите. Жемчужина в короне называл его этот, как его, ну, симпатичный такой здоровяк, помнишь, Бертран? Да-да, Гадой. Тот самый, что родную мать донага разделал. Дойдя до этой точки в своих воспоминаниях, недомерку кустремлял взор на игравшее в камине пламя, а потом улыбался верным своим подданным. Помнится однажды, коротая время, в ожидании, когда польский корпус очистит от неприятеля Сома-Сьерру, он что-то читывал об Испании. Перевод «Песни о моём сиде» или что-то в этом роде из головы вылетел ласказ. Да и не мудрено, не вчера это было. Много воды утекло с тех пор, как там отличился Понятовский. Ты-то помнишь? Его уланы скакали по склонам вверх, а испанцы отбивались как черти, и до Мадрида казалось уже рукой подать, и дело наше, думали мы в шляпе, Однако всё обернулось иначе. Тот император впадал в задумчивость и вздыхал, глядя на огонь. Испания. Пусть проклят тот день, когда я решил ввязаться в это паскудное предприятие. Это даже и не война никакая, просто чёрт знает что, кошмарный сон. Жара адова, мухи роем, а эти монахи, стреляющие из угла, а эти партизаны, как их там, герильисы, да? подстерегающий наших курьеров за каждым кустом, и четверо пентюхов с бурдюком вина и гитарой, засев у самых ворот сарагосы, путают мне все карты, пока англичане по своему обыкновению срывают банк. Знаешь, каждый раз, как я смотрю о форте Гои, мне на память сейчас же приходят эти несчастные, темные, дикие люди, чей разум помрачен столетиями голода и лютой нужды, а голова заморочена бездарными королями, министрами и генералами, так что единственным прибежищем их и наследственным достоянием поневоле станут гордость и смертельная ярость. А эти их ножи, ласказ, в дрожь бросают при одном взгляде на них, а мои генералы до сих пор обливают с холодным потом, вспоминая выгравированные на клинке слова «Да здравствует мой хозяин!» и «Семь щелчков!» раздающиеся, когда открывается эта наваха. Боже, эти варвары, раненные насмерть, слеплённые собственной кровью, всё-таки умудрялись ощупнуть до полти до кого-нибудь из моих кавалеристов и сунуть ему под кирасу вот такой длинный ножечек, до самых кишок достанет, чтоб прихватить его с собой на тот свет в преисподнюю.